Глава 14. Темпест. Темпест не могла даже взглянуть на Джунипер. Живот скрутило. Она избегала свою подругу уже несколько месяцев. Что она должна ей сказать теперь? Она безучастно смотрела на дверь, всё ещё не оправившись от неожиданного визита короля, а также от его допроса и поцелуя. Неужели принц всё-таки пошёл прямиком к своему отцу? Подумает об этом попозже. Нужно сначала разобраться с Джунипер. С глухим стуком Джунипер швырнула стопку постельного белья на кровать «Темпест», затем схватила чистое нижнее бельё с обитого парчой стула и пронеслась через комнату. Она сунула его в руки «Темпест». Её огромные глаза, так похожие на совины, сузились. «Скажешь что-нибудь своей бывшей лучшей подруге?» — заявила она. «Или так и будешь стоять в тишине и молиться, чтобы я исчезла с глаз твоих?» «Ты не бывшая лучшая подруга», — едва слышно и неуверенно ответила Темпест. «Разве обладала она теперь правом называть хоть кого-то своим другом? Заводить друзей стало чертовски опасно» особенно талаганских друзей. Взгляд короля, брошенный на Джунипер перед уходом, не ускользнул от ее цепкого взгляда. «О, значит, ты не так уж и хороша для меня, так? Не против оборотней в кругу своего общения, потому что со стороны выглядит именно так». Не тратя время на размышления, Темпест откинула нижнее белье и обняла старую подругу, зарывшись носом в белоснежные волосы девушки и сдерживая слёзы. Джунипер замерла в её объятиях и в конце концов обняла в ответ. «Темпест!» — позвала она, хотя грудная клетка гончей заглушала её голос. «Что же всё-таки происходит?» «Я не против друзей-оборотней!» — подалась назад Темпест. «Никогда не была! Прости мне моё поведение!» Я искренне сожалею. Я не хотела ранить тебя. Тогда Джун подавилась следующими словами и схватила Темпест за руки. «Почему, король? Чего во имя Доте ты хочешь добиться, выйдя замуж за короля Дестина?» Сложный вопрос. Он проявил ко мне интерес? «Ты ведь выше этого!» — парировала Джунипер. Я хочу сделать все лучше, прошептала Темпест. Для всех. Ради помощи как можно большему количеству людей я должна пожертвовать чем-то, в том числе отдать свою свободу королю. Как королева я смогу помочь всей Химсерии и Талаганцам тоже, если правильно разыграю все карты. Он никогда не допустит ничего подобного. Не могу же ничего не делать. Она замолчала, чтобы зарыться лицом в волосы Джунипер. Жест, говорящий о привязанности в семейном гнездышке подруги. «Разве я могу стоять в стороне и не помогать, особенно зная, как с тобой обращаются всю нашу жизнь? Какой же я друг? Если имею возможность сделать жизнь лучше, ничего в результате не предприму». Джунипер высвободилась из объятий «Темпест», яростно качая головой. «Мы говорим о твоей жизни!» «Я говорю о тысячах жизней!» Джунипер нервно посмотрела на дверь и заговорила вполголоса. «Ходят слухи о том, что король Дестин убивает своих женщин. В них слишком много правды, чтобы не верить им всем. Ты прекрасно знаешь, в какой-то степени свадьба с королем кажется смертным приговором. Это всего лишь слухи. Но Темпест знала, что подруга права. Трёх любовниц короля нашли мёртвыми в гавани, не похожи на совпадение. И, проведя время в обществе короля, она была склонна верить всем развратным слухам, крутящимся вокруг Дестина. Темпест вытянул руки ладонями вверх. Она сама загнала себя в эту ловушку. Теперь ей предстояло самостоятельно оттуда выбраться предпочтительно с девятидюймовым оружием в руке и открытыми глазами. «Тебе виднее», — сказала Джунипер. Темпест растянула губы в неискренней улыбке. «Я гончая. Или ты забыла, Джунипер? Меня не так-то легко убить. Кто победил льва? Уж с одним человеком я справлюсь». «Он не человек, а чудовище». «Будь осторожна со своими словами». Мягко отчитала Темпест. Нас в любое время могут подслушивать. Обе девушки замолчали. «Итак, ты собираешься замуж?» — начала Джунипер. «Звёзды, так странно произносить эти слова. Такое чувство, что только вчера ты проходила испытание. Как это возможно?» Я чувствую себя намного старше. За считанные месяцы её жизнь перевернулась с ног на голову. Многое изменилось. Заключались союзы и совершались предательства. Нажиты враги и приобретены друзья. К горлу подступила тошнота, и она резко вдохнула. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть с Брайном и его людьми всё будет в порядке». Темпа позвала Джунипер и тряхнула Темпест за плечо, тем самым опустив с небес на землю. «Что случилось?» «Твоё лицо... О, ты такая бледная! Ты уверена, что с тобой всё в порядке?» «Я убью самого короля, если он...» «Я просто устала!» — произнесла Темпест сквозь стиснутые зубы. Скрывать правду о Джунипер было тяжело. Как бы ей хотелось поделиться секретами с подругой, но риск того не стоил. Джунипер необходимо защитить. «Мне нужно подготовиться. Король меня ждет. Хотя Пайр настаивал на том, чтобы Темпест не вмешивалась в его операцию спасения, она не могла прятаться в своих покоях, пока снаружи творилось такое. И кроме того, не в ее характере отсутствовать на казни в роли свирепой и бесстрашной будущей королевы, супруги Дестина, которая подарила ему сердце шута и помогла подавить восстание. Нужно взять себя в руки. «Ты ведь не просто устала. Есть тут что-то ещё», — настаивала Джунипер, пока Темпест была в гардеробе, готовя строгое чёрно-серое платье. «Жизнь во дворце даётся мне не так легко». Она вышла из гардероба с одеждой, и Джун протянула ей стакан воды, взяв у неё из рук элегантное платье. «Выпей». Темпест дрожащими руками опрокинула в себя холодную жидкость и мысленно сделала себе выговор за то, что так открыто выражала свои эмоции. Джонипер положила платье на кровать и начала расшнуровывать его сзади. «Весь замок стоит на ушах. На принцессу действительно кто-то напал прошлой ночью. Поэтому ты так расстроена». Она кивнула. По правде говоря, ей сейчас совсем нет дела до принцессы Ансет. Девочка находилась в безопасности, Настолько, насколько это вообще возможно. К счастью, принцессы не было в постели. А вот её служанке не повезло. Подруга ахнула. Темпест взглянула на Джунипер и тут же пожалела о том, как грубо прозвучали её слова. Она поставила бокал на комод у кровати и обняла совёнка. «Мне так жаль». «Дж «Джесс!» — заикаясь, произнесла Джун. «Служанка!» «Принцесса Ансет, сегодня утром, когда закончилась смена, она не вернулась в свою комнату. Она мертва?» В горле Темпест образовался ком, и она почувствовала, как искренние слезы скапливаются в уголках ее глаз. «Да что с ней сегодня не так?» Эмоции накалились до предела. «Держи себя в руках. Другого выбора нет». «Что случилось?» салги она прикрывала принцессу чтобы ансет могла провести больше времени на церемонии в честь обручения темпест объяснила произошедшее очень тщательно подбирая слова ужасная случайность но она джесс ничего не почувствовала её смерть была быстрой и она крепко спала когда это случилось бедная её семья Гонча кивнула. Картинка комнаты Ансет всплыла в голове. До конца жизни ей не стереть из памяти это зрелище. Как они вернут тело девочки семье? Темпест нахмурилась, сделав мысленную заметку поговорить об этом с Мадридом. Никому больше не стоило представлять себе ужасы, свершившиеся в покоях принцессы. Выглянув в окно, она поморщилась. Время истекло. «Не хочу показаться грубой, но мне действительно пора идти». Джунипер вытерла глаза и кивнула. «Спасибо, что рассказала. Надеюсь, ничего подобного больше не повторится». «Нет, не повторится же, правда?» «Конечно, нет», — заверила ее Темпест. «Дейстин уже поставил стражу в каждом уголке дворца, а тебя всегда могу защитить я. Не волнуйся, все будет хорошо» просто не высовывайся и занимайся своей работой я не буду привлекать к себе внимание работа во дворце многому меня научила несмотря на то что у талаганцев много преимуществ наше существование зачастую вовсе не безопасно темпа кивнула обещаю это изменить джунипер склонила голову снаю давай-ка оденем тебя Она подняла платье с кровати и встряхнула его, снимая свой халат. Кривая улыбка появилась на её озорном лице. «Так странно видеть тебя в чём-то таком...» «Женственном?» Протянула Темпест, скидывая халат. Кожа покрылась мурашками, и она вздрогнула, когда Джунипер подняла платье над её головой. «Я собиралась сказать таком прекрасном, а теперь стой смирно» пока я буду помогать тебе втиснуться в это платье и приведу твою прическу в презентабельный вид. Джунипер была мастером своего дела. Спустя десять минут возни, дерганьи и запихивание темпист в туго зашнурованное платье цвета дымчатого оникса со струящимися серебряными кружевами и поправлении прически со слишком большим количеством жемчужных заколок, она закончила. Джунипер тихонько фыркала и то тут, то там заправляла выбившиеся локоны. Темпест уставилась в зеркало. Она выглядела как настоящая леди, за исключением волос. Женщины при дворе завивали волосы в локоны. Её же волосы в лучшем случае можно назвать волнистыми, что, впрочем, ей нравилось. Она гордилась своими волосами цвета барвинка. Они делали ее той, кем она являлась, гончей из рода Мадридов. Учитывая то, что все они рисковали жизнями ради королевства, она могла только радоваться своей принадлежности к их рядам. — Ты положишь начало новому веню моды, — сказала Джунипер, отступая на шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой. — Ты прекрасно выглядишь, как королева. Закончив возиться с разлетающейся юбкой Темпест, она свободно вздохнула. Гончая закатила глаза. «Черный и серый — мои цвета. Они темные, как моя душа». Она вспомнила о зимнем платье, выбранном для нее пайером на бал маскарад, изящные полоски серебристой ткани и крошечные голубые цветочки в плетеной волосы. Китсуны привил ей вкус к красивым вещам. «Учитывая, за кого ты выходишь замуж, думаю, тебе придётся к этому привыкнуть», сказала Джунипер, вытаскивая Темпест из собственных мыслей. Она сжала её руку. «Мне пора. Я люблю тебя. И будь осторожна». «Я тоже тебя люблю», — прошептала Темпест в ответ, быстро обняв подругу. «Будь осторожна». Джоннипер кивнула и, бросив обеспокойный взгляд, через плечо ушла, закрыв за собой дверь. Последние слова подруги эхом отозвались в голове Темпест. «Будь осторожна, будь осторожна. Все хотят, чтобы ты была осторожна и ничего не делала». Она расправила плечи и вдохнула воздух настолько глубоко, насколько позволял Лив платье. Для нее не существовало функции ничего не делать. Темпест приняла предложение короля Дестина не для того, чтобы сидеть рядом с ним и хорошо выглядеть, надеясь, что случайное брошенное слово изменит к лучшему жизнь целого королевства. Нет, она должна принимать активное участие в восстании. И при этом она будет действовать осторожно. Бросив еще один смиренный взгляд в зеркало, Темпест накинула на плечи черный плащ и убедилась, что он прикрывает каждый дюйм броского платья. Затем она направилась вниз, в подземелье, не оставив себе времени на размышления.